Глава 31. На краю бездны. Через несколько дней после своего избрания Папа Пий XII принимал членов кардинальской коллегии в Зале благословений апостольского дворца. По завершении диенцы иерархии иерархи в порядке старшинства преклоняли колено перед епископом Рима и обменивались с ним несколькими фразами, целуя перстень его святейшества. Кардинал Луиджи малеоны приблизившись к святому отцу, пожелал ему долгого, а главное тихого понтификата, В ответ папа остроумно заметил, что длина его правления зависит от Бога, а тишина зависит от пушек, которые пока молчат и не возвестили о начале войны. Локальные боевые действия уже неоднократно имели место, но конфликт еще не успел принять массового характера. Пока пантифик говорил эти слова, к его трону аккуратно приблизилась фигура в Черной Сутане. Один из придворных сановников, наклонившись к папе, тихо сообщил, что пушки дали о себе знать. Святой отец тяжело вздохнул. Началась Вторая мировая война. Иудженио Пачели питал в Германии самые теплые чувства. Много лет своей жизни он провел в этой стране и успел полюбить как ее, так и ее жителей. Но папа никогда не питал тех же чувств по отношению к криминальным элементам, которые захватили власть и решительно подталкивали к катастрофе не только немецкий народ, но и весь мир. Да и разве мог понтифик не относиться с презрением к идеологии, считавший необходимостью борьбу с церковью, главой которой сам являлся. Словно являя собой мрачное воплощение сюрреализма, солдаты и офицеры вермахта, вооруженных сил нацистской Германии, сотворившие бесчисленное количество преступлений по отношению к человечеству, имели своим девизом слова «С нами Бог». Эти люди считали себя христианами, но при этом так легко боролись с выступавшей против действий Германии церковью и пренебрегали всякой не только христианской, но и общечеловеческой моралью. В своем первом окружном послании Папа Пий XII написал, что страшная буря войны уже бушует, несмотря на все его усилия по предотвращению боевых действий. Святой Отец вновь и вновь напоминал, что Церковь никогда не сможет согласиться с расовыми преследованиями и антисемитизмом, а также обращал внимание на этические принципы Десяти Заповедей. Вместе с тем пантифик испытывал разного рода соблазны по отношению к режиму Гитлера. Всю свою жизнь самым страшным злом Папа почели считал коммунизм и, как следствие, серьезную угрозу для церкви видел в Советском Союзе. Несмотря на все попытки СССР скрыть массовые репрессии духовенства и разрушения храмов, информация все же просачивалась через железный занавес и доходила до Святого Престола. В связи с этим пи 12 неоднократно рассматривал вариант использования нацистской Германии в качестве щита от надвигающейся красной угрозы. Понтифик находился буквально на распутье. В такие моменты он чувствовал себя особенно одиноким, несмотря на все старания сестры Паскалины создать уют и тепло. Это одиночество было, как сейчас выразились бы, экзистенциальным. Папа не знал, что ему делать и у кого спросить совета. Почели всем сердцем любил Германию, тяготел к ней, старался на многое закрывать глаза. Но и молчать против чудовищных преступлений нацистов святому отцу не позволяла его христианская совесть и занимаемое положение. Опасения, что судьба советских стран может каким бы то ни было образом коснуться его родной Италии, вынуждали папу думать в направлении союза с Гитлером. Но он не мог. Просто не мог. В этих мучительных раздумьях пантифик отчаянно пытался принять решение. Существует легенда, согласно которой Иудженио Пачелли вечерами спускался в гроты под Ватиканской базиликой и подолгу ходил среди надгробий его предшественников, анализируя их правление. В это охотно можно поверить. Всегда собранный и задумчивый, он явно чувствовал себя защищенным в той священной тишине. Уходя в себя, этот глубокий человек искал ответы. Скорее всего, папа вдохновился примером единственного понтифика, который был близок к его условиям. Пример Бенедикта XV, изо всех сил, содействовавшего миру гуманитарной помощью, но выдерживавшего нейтралитет, показался ему самым подходящим. Но как невообразимо сложно было сохранять молчание, когда сотни верующих ждали слова своего понтифика. Как трудно было не принимать скоропалительных решений, когда всем, От Гитлера до Муссолини было что-то нужно от Ватикана. Более того, нельзя недооценивать машину знаменитой немецкой пропаганды, запущенную Геббельсом. Она бьет точно в цель, не щадит никого, независимо от вероисповедания. Ее положения просты и понятны людям. Послания однообразные, краткие и хлёсткие. Пропаганда не позволяет сомневаться, не допускает колебаний, воздействует на чувства и эмоции. Стать врагом для 22 миллионов немецких католиков для его святейшества было немыслимо. Папа молчал, стараясь сконцентрироваться на постулатах веры. Это молчание будут ставить в вину Пию XII с момента войны и до сего дня. Кто он? Великий миротворец или марионеточный папа Гитлера? Преемник апостола Петра, великий пастырь душ, затворился в ватиканских дворцах и не желает выйти и защитить верных. Подобные слова неоднократно звучали в адрес Папы Пачели, умалчивающего о преследованиях, и регулярно ложились на стол Святого Отца в тонах отчетов и рапортов. Началось страшное время беспрецедентных по своим масштабам этнических чисток. Увеличилось количество сообщений о жестоких преследованиях. Нунцы, исполняющие свои обязанности в странах, подконтрольных Гитлеру, один за другим сообщали о массовом геноциде евреев. Их тотально уничтожали, убивая даже детей и стариков. Дипломаты союзных государств умоляли папу вмешаться, а он лишь смотрел в никуда через линзы своих круглых очков и сообщал, что это невозможно. Но так ли уж и невозможно? Да, вмешаться с жесткой критикой, произнесенной на весь мир, понтифик не решался. Но в его силах было оказывать помощь тем, до кого он мог дотянуться. Святой Отец принял тяжелое решение спасать евреев настолько тихо, насколько это будет возможно. К Рождеству 1944 года во дворце папской летней резиденции в кастель Гондольфа было оборудовано убежище более чем для 15 тысяч беженцев от вторгшихся нацистских сил. Принимали евреев и в Ватикане. Статус независимого государства сыграл свою роль. Никто не мог забрать у папы тех, кому он дал кров. Сестра Паскалина лично руководила предоставлением одежды и питания стольким беженцам, скольких могли вместить стены древнего оплота католической веры. В том же году верховный равин Рима дал интервью американскому изданию, в котором выразил благодарность Ватикану за заботу бежавших от гитлеровского гнета без всякого различия раз Надо сказать, что и сами римляне испытывали к нацистам омерзение, а к евреям питали добрые чувства. Горожане также помогали кто чем мог, принося в Ватикан провизию и одежду. Так и жил понтифик и все его окружение в годы войны, терпеливо и стойко перенося стеснение и нападки со стороны тех, кто обвинял папу в бездействии. Евреев продолжали отправлять в газовые камеры. Они гибли тысячами. Помочь всем пи 12 был просто не в силах. Но он продолжал молчать, защищая церковь и терпеливо неся клеймо личного папы Гитлера. Особой болью отозвалась в сердце его святейшества бомбардировка Рима. Понтифик не мог игнорировать то, что происходило с его родным городом. Не в силах он был молчать и как епископ, управляющий этим вековым и ценнейшим местом, полным величественных соборов и древних построек. Будучи главным транспортным узлом, через который Германия перебрасывала свои силы, Рим находился в смертельной опасности перед угрозой обстрела со стороны антигитлеровских сил. Папа приложил все усилия, добиваясь, чтобы его город оставили невредимым. Но Рим бомбили. Не в силах больше терпеть, папа сел в машину и велел отвести его в разрушенный район. Там, в окружении сотен людей, столпившихся вокруг своего епископа и обнимающих грязными от крови и пыли руками его белую сутану, папа стоял и молился. А что ему оставалось делать? Больше ничего. Но, как и 25 лет назад, эта ужасная война закончилась миром. Нацистский режим рухнул. Потерпел крах и итальянский фашизм. После окончательного завершения боевых действий еврейские союзы выразили папе глубокую благодарность. Вздохнул ли облегченно святой отец? Конечно, нет. Служение епископа Рима, носящего титул «Слуги и слуг Божьих», заканчивается в день его смерти, когда будет разбито его личное кольцо. Пока этого не произошло, папа Пачелли продолжал работать. Теперь все его усилия были сосредоточены на материальной помощи, разрушенной войной Европе. Пи 12 будет править еще довольно долго, но прежним он уже не будет никогда. Заметно похудевший и осунувшийся, папа все чаще бормотал под нос странные слова «после нас хоть потоп». Понтифика стали мучить кошмары. Придворные слышали, как он кричал по ночам в своей спальне. Последние годы его святейшества омрачились продолжительной болезнью. Все чаще папа, всегда работавший на пределе своих возможностей, стал избегать длительных богослужений и церемоний. За некоторое время до смерти у святого отца начались галлюцинации, видимо, вызванные курсом клеточной терапии, которую ему назначили швейцарские врачи. В 1958 году папа Пий XII скончался от острой сердечной недостаточности в своей летней резиденции в костель Гандольфа на руках у сестры Паскалины. По словам врачей, Понтифик скончался не от какой-то конкретной болезни. Его сердце было в полном порядке, а внутренние органы здоровыми. Папа умер от истощения. Он мог бы прожить еще довольно долго, если бы пощадил себя. Но он не щадил.